Глава 42. Выхожу за ограду и делаю вдох полной грудью. Столько дней провела в своей комнате, что уже и забыла, как пахнет улица. Я бы и не выходила, потому что нет ни сил, ни желания. Но вчера вечером мама приступила к манипуляциям. Сидела на кровати около меня и тихонько плакала. Теперь вот придется изображать беспечность и хорошее настроение. Надеваю перчатки на руки и шагаю вдоль дороги. «Дается непросто. Дыхание быстро сбивается. В ногах слабость. Словно за несколько дней бездействия атрофировались все мышцы. «Сашка, ты что ли?» «Я чуть Вера. Здравствуйте». Нисколько не сомневалась, что встречу соседку. Она из тех людей, мимо чьего дома муха незамеченной не пролетит. Всегда знает, кто, во сколько из дома уехал, во сколько приехал, во сколько в магазин хлеб принесли и когда почтальонка приходила». Ой, а Надежда говорила, что ты приехала. Я спрашиваю, да где? Что-то не видно вашей Александры. Приехала. Улыбаюсь, останавливаясь на обочине. Дома отдыхала. До нового года останешься? Немного хромая подходит ближе и упирает руки в бока. Нет, я ж на две недели всего. М-м-м, качает головой. Замуж ты не собралась еще? Говорят, у тебя там в городе жених завелся. Да ну что вы? Смеюсь, качая головой. «Какой жених? Нет у меня никого». Горло внезапно тошнота подкатывает. Изображение перед глазами расплывается. Набрав полную грудь воздуха, медленно выдыхаю. Отпускает. остается только жжение в груди. «Странно, а все говорят, что есть». «Нету, нету». Развожу руками, и тут, на моё счастье, в кармане начинает звонить телефон. Вынимаю его с деловым видом и смотрю в экран. «По работе звонят тётя Вера. Потом поболтаем, да?» «Конечно, а как же? Забегай на чай». Попрощавшись, принимаю вызов и шагаю дальше. Звонят действительно с работы, но вряд ли по рабочему вопросу. Я знаю, что Олег ищет меня. Он уже несколько раз был и в нашем филиале, и в главном офисе. Требует мой адрес и новый номер телефона. «Саша?» — Раздается в трубке, возбужденной голос тетя Нины, сестры отчима, «Здравствуйте». Настораживаюсь я. Он снова приходил. О, господи». Останавливаюсь, чувствуя, как все во мне начинает мелко вибрировать. Ведет себя по-хамски, еще из похмелья, орет, требует твой адрес, иначе говорит, базу вскрою. Какую базу? уточняю не своим голосом. Базу данных, выкрикивает нервно. Он неадекватный, Сашка. Ты с кем связалась? Я, yeah. простите, пожалуйста, я попробую поговорить с ним. Поговори, иначе в следующий раз я полицию вызову. Конечно, да, простите, тетя Нина, он больше не побеспокоит. Тетка вроде успокаивается, выдыхает в динамик и спрашивает. Как дела у вас? Ты как? Отдохнула? Ведь я в больницу ходил. Начинаю идти вдоль дороги, что-то не в на ее вопросы, отвечая вас сама, трясусь вся, как осиновый листок, и одновременно от стыда горю. Нужно звонить ему. Я рассчитывала сделать это позже, когда вернусь в город, но, похоже, придется сделать это уже сегодня отключившись шагая по инерции еще с десяток метров а затем разворачиваюсь в сторону дома нужно успеть позвонить олегу пока никого нет дома и сделать это со старого номера нагулялась уже саш кричит соседка ага смеюсь в ответ сворачивая на тропинку к дому захожу раздеваюсь и вынимаю из рюкзака свой телефон ставлю его на зарядку и думается руки дрожат зрачки широкие лицо пятнами красными пошло Я трусиха. Если бы не острая необходимость, то отложила бы разговор на неопределённое время. Но раз возможности такой нет, придется сказать ему все, что думаю о нем уже сейчас, выпивая полстакана воды и закрываясь в своей комнате, усевшись на краешек кровати, включаю телефон и не успеваю зайти в контакты, как он начинает звонить сам. Олег, сердце удаляется о ребра. От обиды дышать больно. Саша врезается в ухо. «Ты где? Адрес скажи мне!» «Привет!» «Назови адрес, я приеду!» «Я как раз тебе звонить собиралась!» Голос сипнет до невнятного шипения. «Перестань меня искать!» «Вернись тогда!» «Нет, к тебе точно нет!» «Почему?» «Я развожусь!» «Господи!» Усмехаюсь, вплетаясь пальцами в волосы на макушке. «Хватит, Олег! Хватит позорить меня на работе! Хватит унижать меня своей ложью! Мне противно!» «Противно?» От меня? Да, от тебя. Меня от тебя тошнит, Олег. Никогда не прощу себе, что с тобой связалась. Дыхание сбивается, последняя фраза вылетает из меня рваными кусками. Ты что несешь? спрашивает вмиг заледеневшим голосом. Думай, что говоришь? А я думаю, грязно себя чувствую. Мне после тебя теперь мыться постоянно хочется. В трубке тишина повисает. По моему лицу слезы в три ручья. Воздух ртом хватаю, ногтями горло свое царапаю. «Последний раз прошу, вернись, мне без тебя не выплыть, мышонок!» Проговаривает глухо на грани слышимости. «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, Олег. Прости, но меня сюда не впутывай. Саша, забудь обо мне, меня в твоей коллекции не будет». Сбрасываю вызов и сразу отключаю телефон. Рука, удерживающая его, горит. Лицо огнем пылает. Сердце истекает кровью, потому что... Потому что люблю его, предателя. Пока еще люблю. Пока еще слишком яркие воспоминания, ощущения и эмоции, что он мне дарил. В сердцах, швырнув телефон на стол, закрываю лицо руками и реву на в голос. Раскачиваясь на месте, рыдаю, пока силы не истекают. Потом падаю в подушку лицом, дышу ровнее, но слезы бежать не перестают. Подсохшие было ранки на сердце снова вскрылись и кровоточат с новой силой. От боли уши закладывает. «Саша, дочка!» — выдергивает из болевого шока голос мамы. «Ты чего? Я думала, ты гулять пошла». Погуляла уже. Чувствую, как просаживается матрас за спиной, как нежная, теплая рука гладит плечо, затем касается волос. «Ты у меня не заболела, солнце? Это тебя так парень твой обидел или ПМС разыгрался?» «ПМС». Пытаюсь отшутиться. «Хочется кого-нибудь убить и съесть». Мама тихо смеется и, похлопав меня по плечу, поднимается. «Вставай, лежибоко, идем обедать». Выходит из комнаты, а я, быстро вытерев щеки ладонями, переворачиваюсь на спину и задумываюсь. «ПМС. Разве он не должен был начаться и закончиться еще в городе?» Ёжась от побежавшего по рукам озноба, сажусь в кровать и начинаю судорожно рыться в памяти. «Когда у меня была последняя менструация?» «В прошлом месяце вроде, в самом начале. А сейчас уже конец следующего» мгновенно задохнувшись от ужаса, открывая рот в немом крике.